Глава двадцать первая, в которой поливка цветов превращается в последнюю каплю «Сегодня возвращается дед», — сказала бабушка, торопливо застегивая пальто «Мне надо успеть и по делам сходить, и ужин ему приготовить У меня совсем нет времени на ваши проделки и безобразия, поняли меня?» «Конечно, поняли, мы же не бестолочь какие-нибудь», — заверил ее Родька «Никаких безобразий», — поддержал его Светлик «Иди ни о чем не беспокойся» Бабушка внимательно поглядела на них, погрозила пальцем, потом тяжело вздохнула и ушла. «Нашел! Нашел!» — закричал Родька после тщательного обследования квартиры. Светлик кинулся к нему. «Что нашел?» «Дело нашел! Цветы не политы! Ура!» Родька стоял у цветочного горшка в спальне и тыкал пальцем в засохшую землю. Светлик обрадовался. «Ну вот, наконец-то полезное занятие, которое просто невозможно испортить. Что может быть проще — полить цветы? Бабушка, конечно, тоже будет довольна, ведь ей не придется тратить на это время, и она может заняться другими домашними хлопотами». «А чем поливать?» Светлик оглянулся по сторонам. Он помнил, что бабушка никогда не поливает цветы водой из-под крана. Она сначала зачем-то набирает воду в бутылку из-под минералки и дает ей постоять несколько дней. «Ты видишь бутылку?» — спросил он Родько. «Не вижу. Может, в другой комнате?» Братья обошли обе комнаты, осмотрели подоконники, но бутылки нигде не обнаружили. «Давай просто возьмем стакан и наберем из крана», — предложил Родько. «Что в кране, не вода, что ли?» «Вода», — вынужден был согласиться Светлик. «Цветам какая разница? Они ведь не поймут, откуда мы ее налили, из крана или из бутылки, и бабушке не расскажут. Правда ведь?» «Ну, да, правда». И они понеслись на кухню. Светлик едва успел забраться на стул и открыть шкафчик с посудой, чтобы выбрать подходящий стакан, как сзади раздался Родькин голос. — Да вот же они! — он обернулся. На подоконнике на самом виду стояли две полные зеленые пластиковые бутылки из-под минеральной воды. — А если это и есть минералка? — спросил Светлик, спрыгивая на пол. — Может, бабушка только что купила? — Нет, бутылки старые, без этикеток, ты же видишь. Родька открыл крышку и принюхался. «Ничем не пахнет. Ну, точно, вода для цветов». Он хотел сунуть в горлышко язык, но Светлик закричал. «Стой! Не надо!» «Ты чего?» — удивился тот. «А если это специальная вода? Вдруг бабушка туда что-то добавила, чтобы они лучше росли? Ты отравиться хочешь?» Родька поспешно завинтил крышку. «А чего пробовать?» — сказал он. «И так видно, что вода. Чур я поливаю в спальне». «Нечестно!» — возразил Светлик. «Там цветов больше. Давай посчитаем и разделим поровну». «Нет, я уже занял. Мне спальня, тебе гостиная». Родька в припрыжку бросился из кухни, чтобы брат не смог его опередить. Светлик вздохнул. «Вот всегда так. Ему постоянно достается то, что похуже и попроще. Родька слишком шустро и постоянно забирает все самое интересное себе». «Ну и ладно». Зато мальчик с пальчика попал не в его подарок. И именно Светлик, а вовсе не прыткий Родька, первым узнал тайну новогодней игрушки. Светлик вытащил из кармана фигурку, которую, конечно же, забрал с собой из Родькиного дома. «Ну что, Чик, все еще обижаешься?» — тихо спросил он. «Но ты же видишь, мы стараемся. Мы очень хотим тебя отвезти на твою елку. Только не знаю, сколько еще надо добрых дел, чтобы родители согласились». Он снова спрятал человечка в карман и взял вторую бутылку. В гостиной на подоконнике примастилось всего три цветочных горшка. Еще два с длинными вьющимися стеблями висели на стене с двух сторон от двери. — Ничего, — решил Светлик. — Сначала полью те, что внизу, а потом подставлю табурет и достану до этих. Он отвинтил крышку, наклонил бутылочное горлышко над цветком с большими листьями, и вода булькая потекла в горшок. «Родька — Родька! — крикнул Светлик. — Вода какая-то странная, не очень прозрачная. А у тебя? — У меня тоже, — отозвался рочка из спальни. — И цвет желтоватый. Точно бабушка туда чего-то налила. Яду какого-то цветочного. — Наверное. Хорошо, что ты не попробовал. — Ага, хорошо. Надо потом руки помыть с мылом. Светлик поливал уже третий цветок, как вдруг услышал громкий Родькин вопль. Он, не глядя, сунул бутылку между цветочных горшков и кинулся в спальню. — Что случилось? Ты отравился? Родька не ответил. Он стоял возле бабушкиной любимой пальмы с пустой бутылкой в руках и с ужасом смотрел, как из-под красивого плетенного горшка по полу расползается безобразная желтоватая лужа. «Ты что, полил пальму?» — потрясенно спросил Светлик. Это была любимая бабушкина пальма. Все знали, что она очень дорога бабушке, потому что ее подарил дед на какую-то годовщину свадьбы. Светлик точно не помнил, на какую, то ли на десятую, то ли на пятидесятую. Бабушка ее очень любила, оберегала, протирала ей листочки мокрой салфеткой, но никогда не поливала, потому что пальма была искусственная и стояла в плетеном горшке. Вернее, даже не в горшке, а в высоком изящном кувшине. «Ты полил пластмассовую пальму!» — повторил Светлик уже не вопросительно, а утвердительно. Родька кивнул, глядя, как жидкость подбирается к его ногам и впитывается в носки, и вдруг, словно опомнившись, закричал. «Чего стоишь столбом? Тряпку неси!» Подстегнутый его криком, Светлик заметался по комнате и выскочил в коридор. Заглянул в ванную, схватил первое попавшееся полотенце для рук и побежал назад. Родька уже где-то нашел бумажные салфетки и пытался вытереть ими воду, но они мгновенно промокали и превращались в расползающуюся кашу. «Чего ты принес, какой то клочок!» — закричал Родька на Светлика, выхватывая у него из рук полотенце. «Большую тряпку надо! Видишь, сколько воды!» «А зачем ты ее налил?» — рассердился тот. «Ты что, не знаешь, что горшок дырявый, а пальма не ненастоящая?» «Да я нечаянно. Задумался просто, забыл. Все цветы полил, и этот заодно. А он большой. Ну, я вылил все, что осталось». «И сколько осталось?» «Полбутылки. Вот дурья голова!» «А ты не обзывайся, а вытирай лучше. Видишь, к трубе течет. Сейчас к соседям польется». Лужа действительно увеличивалась и растекалась во все стороны. Несколько ручейков подбирались к стояку с батареей, который уходил вниз, в соседнюю квартиру на четвертом этаже. Нужно было действовать и как можно быстрее, а разобраться, кто прав, кто виноват, можно и потом. Светлик сдернул плед с дивана и накрыл им сразу всю лужу. Да еще руками прижал покрепче. Вода остановилась и стала впитываться в материал. «Зачем этим-то?» — спросил Родько вместе с ним, ползая по полу. «А чем?» — огрызнулся Светлик. — Сам сказал, что-то большое надо. У него испортилось настроение, когда он представил, что бабушка им скажет по поводу испорченного пледа, да и по поводу подмоченной пальмы тоже. — Не трусь, сейчас все вытрем, бабушка не заметит, — преувеличенно бодро сказал Родька. — И мокрый плед не заметит, — угрюмо буркнул Светлик. — Высушим, на батарее быстро высохнет. — Не успеет, успеет, он же не весь мокрый, а только середина. Они как смогли вытерли пол, оставив мокрые разводы, и понесли плед в гостиную. Родька сказал, что он должен сохнуть обязательно в гостиной, там батарея шире. Ещё потому, что бабушка наверняка туда не заглянет, а пойдёт сразу на кухню. Ужин ведь долго готовится, вот плед за это время как раз и высохнет. Войдя в гостиную, оба остолбенели в дверях. — Не высохнет, — выдохнул Светлик. — Ага, — эхом отозвался Родька. Пол был залит той же желтоватой водой. Она лилась с подоконника тонкой струйкой. Светлик, торопясь на Родькин крик, не завернул как следует пробку и не поставил бутылку ровно, и даже не заметил, что она опрокинулась. Теперь все содержимое было где угодно — на подоконнике, на батарее, на полу, но только не в бутылке. «Жуть!» — пробормотал Светлик. «Давай, плед!» — вздохнул Родька. «Ему уже все равно». До прихода бабушки они уничтожали последствия своего доброго дела так усердно, что мокрыми стали даже носки, штанины и рукава. Ну и, конечно, сам горемычный плед, который не в добрую минуту попался им под руку. Услышав звук открывающейся входной двери, братья как по команде застыли возле батареи, на которую пытались пристроить мокрый тяжелый комок. «Ну что, разбойники, у вас все в порядке?» — крикнула бабушка из прихожей. чего притаились — крикнула она снова, не услышав ответа. — Идите на кухню, посмотреть что я вам принесла! Родька со Светликом и после этого не откликнулись, не сдвинулись с места. Они пытались хоть на несколько мгновений оттянуть ту минуту, когда бабушка войдет в гостиную. — А где же компот? — донеслось из кухни. — Вы что, его уже выпили? — Не трогали мы никакого компота, — прошептал Родька. — И в глаза они видели, — едва слышно отозвался Светлик. «Компот какой-то придумала». «Я с вами разговариваю или со стенами?» Голос бабушки приближался. Еще мгновение, и она появилась в дверях гостиной. «Я перелила яблочный компот в две бутылки из-под минералки, зеленые такие, и поставила на подоконник. Куда вы его дели?» Братья ошарашенно переглянулись. А Светлик вдруг отчаянно пожалел, что в его новогоднем подарке оказался мальчик с пальчик а не шапка-невидимка, например» она бы сейчас пригодилась гораздо больше, чем елочная игрушка в его кармане.